Я обернулся и увидел Рермонта, но уже не в облике плотного пожилого господина, а в его сумеречном воплощении. Томас Рифмач стал белокурным великаном, ростом по три метра. Его кожа излучала неяркий молочный свет. Он выхватывал из воздуха сгустки белого и синего огня,